Глава 18. Было в этом парне что-то знакомое. Где-то он уже всё это видел или слышал: этот голос, манеры, эти движения рук. За время работы в участке Хейзу нередко приходилось работать с такими, как Джерри. Все они были друг на друга похожи, как от одной матери, только матерью их был героин. Маркус вышел от ноутбуков. В животе бурлило от голода. Он посмотрел на часы. Время ланча уже прошло. В кафе, что занимало весь первый этаж, давали нормальный обед. Он был гораздо лучше завтрака и того, что предлагали на ужин. Колено уже перестало ныть. Маркус спустился на первый этаж. Лестницы внизу скрипели по-особому громко, таким омерзительным скрипом, что отдавалось болью в зубах. Этот дом разваливался на части. Из двери своей квартиры показалась Сара. По её виду можно было понять, что уснуть ей не удалось. Как ваше колено, спросила она, щурясь и потирая глаза. Прошло, как ваш сон, тоже прошёл, сказала она и улыбнулась. Из дальней комнаты её небольшой квартиры хрипел новостями телевизор, тот же голос репортёрского тембра. Полиция выясняет все обстоятельства ужасного преступления. По делам? спросила Сара, посмотрев на Маркуса. В кафе он указал на смежную с их крыльцом дверь. Подождите меня, я с вами. Она схватила вязаную кофту и вышла. Можно? Взяла Маркуса под руку. Видимо, да, подумал он. Терпеть не могу больничную еду, сказала Сара, скорчив гримасу. Поэтому там не едите? Ну, нельзя голодать целый день. Сара лишь улыбнулась. От неё пахло цитрусовыми духами и пенициллиновыми лекарствами. Есть в этом что-то жизненное, думал Маркус. Как ни маскируй ненавистная тебе, оно всё равно лезет наружу. Он любил надрывать гнойники, выискивать истинное под ложным. Эта учтивость и чрезмерное спокойствие в лице и голосе Сары, она была слишком любезна с ним, на вряд ли он того заслужил. Они медленно подходили к стеклянной двери. Табличка "Открыто" брякнула и закачалась, над головой что-то зазвенело. Вы пообедаете со мной? спросила Сара, когда они уже подходили к раздаче. Да, мне ещё нужно с вами поговорить, она кивнула. Кафе наполнялось людьми, Сара насаживала на вилку ускользающий от неё салат, но тот никак не хотел накалываться. Здесь ужасные вилки, сказал Маркус. По мне так обычные. Сара не прекращала свои попытки, наконец салат поддался ей, и она подцепила его. Маркус оглядывался по сторонам. Что-то ищете? спросила она. Никогда не замечал, был ли здесь телевизор. Вроде бы был, задумалась Сара, хотя не помню. Она сунула вилку с салатом в рот и произнесла, пережёвывая: "Может, я путаю с другим кафе?" Сара. Маркус доедала остывшую яичницу. "Мне нужно вам кое-что сказать". "Угу, говорите", Сара кивнула, не отрываясь от трапезы. "Вы ничего не слышали утром? Я понимаю, что вы спали, Вы об убийстве, спросила она совершенно спокойно, будто это случалось здесь каждый день. Хотя эти медики все спокойные, и спокойствие их увеличивается соизмеримо с беспокойностью ситуации. Чем ужаснее все вокруг, тем спокойнее становятся они. Профессиональные, подумал Маркус. Она смотрела на него, ожидая ответа. Да, о нём, об убийстве, не слышали ничего? Ну, если бы что-то гремело, Сара цыкнула, пытаясь вытащить застрявший в зубах салат. Если бы что-то гремело или кто-то кричал, я бы точно проснулась. Я не говорила, что кто-то кричал. Маркус перестал есть и посмотрел на неё. Не говорили? Сара улыбнулась. Это я сказала. Так вы что-то слышали? Нет, я же говорю, что проснулась бы, произойди что. Что именно? То, что могло бы меня разбудить. Я думаю, это кто-то из наших. Сара уронила вилку на тарелку, та ударилась о фарфоровый край металлическими зубьями, а после упала на пол и не издала ни звука, вообще ничего. Сара наклонилась за ней, недолго там шародила и вот уже подняла. Вы могли бы ещё раз так сделать, Маркус указал на вилку. Ещё раз сделать что? не поняла Сара. Уронить вилку. Вы хотите, чтобы я уронила вилку? Да, всё это странно. Маркус взял свою и ударил ею о тарелку. — Все хорошо, мистер Хейс? — Почему он не слышит звуков? Звон фарфора, лязганья вилки. Маркус провел острыми зубьями по блюду. — Ничего. — Мистер Хейс, — Сара настороженно смотрела на него. — Мне кажется, я... — Что? — Я будто не слышу. — Вы не слышите меня? — Нет, вас-то я слышу, но вот другие звуки... — Какие звуки? — Какие звуки? Маркус замялся. Неважно. Он похлопал ладонью по уху. Не берите в голову. Вы говорили об убийстве, напомнила Сара. Да. Маркус положил вилку рядом и перестал жевать. Вы что-то видели? Видели, как это? Нет. К сожалению, нет. Я видел только труп. Женщина лет 30. Труп? Глаза Сары расширились. Да, в квартире напротив. Я позвонил брату, и он приехал. Ваш брат Да, сегодня он как раз был на службе. Ах, да, вы говорили, что он полицейский. Вы не знали, кто там жил и как давно заселился. Где вы сказали? Квартира 9 напротив моей. Или она слишком глупа или придуривается, подумал Хейс. Напротив вашей? Разве там кто-то жил? Не видели, значит. Увы, нет. И никто не видел. Это ужасно, сказала Сара, увидеть такое. Сколько практики в медицинском, а трупов всё равно передёргивает. Значит, не всё ещё в ней мертво, если передёргивает, подумал он. А вот мне не привыкать. Ну да, ну да, она кивала. Полицейские что только не видят. Странно, что об этом никто не говорит. Почему же никто? А выпуск новостей, его повторяли, когда вы вышли ко мне. Так вы об этом убийстве, удивилась она. Вы о нём — О нем, — Маркус кивнул. — Разве это у нас? В том-то и дело. — Какой ужас! — она промокнула губы салфеткой. — Да обычное дело, — буркнул Маркус. — Не для всех, конечно, не для всех. — И кем она была? — Я не знаю, и никто не знает. — А что говорит ваш брат? — Чтобы я не лез в это дело. — Я думаю, он прав. — С чего бы это? — Такими делами должна заниматься полиция, Маркус. Сара положила свою руку на его. — Да. Вы же уже не полицейский, зачем вам в это лезть? Маркус молчал и смотрел на неё, в её полные сочувствия глаза, в её полное спокойствие лицо. Ему казалось, он где-то её видел, когда-то очень давно. Она знала, что он вдовец, и почему вдовом не сочувствуют так же. Вы так и не нашли свои ключи. Сара решила сменить тему. Нет, не нашёл. Я попрошу управляющего зайти к вам. Знаете, я тоже постоянно теряла ключи, пока однажды не купила себе Маркус посмотрел через плечо Сары. Там за дальним столиком сидел мистер Густав Лембек и медленно чавкал салатом. И вот этот самый брелок с таким грохотом упал. Простите, сказал Маркус и встал из-за стола. Вы уже уходите? удивилась Сара. Я сейчас, я сейчас вернусь. Оставив Сару одну, Маркус направился к дальнему столику. Тот стоял возле самого туалета, из-за чего Густава то и дело задевали дверью, а он то и дело извинялся и отодвигал стул. «Мне лучше ли пересесть?» — сказал Хейс, присаживаясь рядом. «Мне и здесь хорошо», — буркнул мистер Лембек. «А вы разве не с Сарой сидите?» «С ней, но сейчас мне нужны вы». «Я?» — удивился он. «Я не отниму у вас много времени». «Надеюсь», — буркнул тот. Полагаю, вы уже слышали. Слышал о чём? Вы не знаете, жил ли кто-то в квартире напротив моей. Напротив вашей? Да, девятый номер. Я не знаю, я не. Женщина с светлыми волосами лет 30. Густов затеребил салфетку. Не слышал я ни про какую женщину. Как вы думаете, мог ли кто-то заселиться в эту квартиру недавно? Почему вы у меня об этом спрашиваете? Густав Лембек перегнулся через стол. По-вашему, я должен следить за всеми жильцами? По-вашему, я слежу? У нас их не так уж много. Я лишь спросил, не знаете ли вы, может, вы были знакомы? С чего вы взяли, что я могу быть знаком с посторонними женщинами? К тому же, вчера ко мне приезжала жена. Жена? удивился Маркус. Жаль, он её не застал. Она не так часто бывала у него. Да, жена. Мы около года жили отдельно, а теперь, знаете ли, решили попробовать снова. Пока что не съехались, но всё к тому идёт. И никаких девушек ко мне приплетать не надо. Значит, всё-таки видели? Никого и не видел. А почему вы спрашиваете? Сегодня в нашем доме произошло убийство. Убийство у нас, воскликнул он. Все в кафе обернулись. Да, в девятой квартире Маркус перешёл на шёпот. Не привлекайте внимания, каждый может быть причастен. Это немыслимо. Густов тоже перешёл на шопот. А полицию вызывали? Да, она приезжала, труп уже увезли. Какой кошмар. Вы не слышали ничего подозрительного? Я сплю со сонтворным мистер Хейс и встал только что. К сожалению, мог и не услышать. Со снотворным? Да, иначе не могу заснуть. Почему? Кто ж его знает. Нервы, старость, жизнь. И он как-то криво ухмыльнулся. Значит, слышать вы ничего не могли. К сожалению, нет. Эти таблетки, знаете ли, он достал из кармана бутылёк и потряс им. Да ещё штука. И БК вырубить могут. Вам, кстати, не надо? Нет-нет, спасибо. Хейс обернулся. Сара уже ушла. Как некрасиво получилось, подумал он. Выпьешь одну и спишь как младенец. Я к вам ещё зайду, сказал Маркус и вышел из-за стола. Интересно для чего? подумал Густов. Заходите, заходите. Он снова криво ухмыльнулся. Маркус поплёлся к себе. Он чувствовал себя как тогда, много лет назад, когда первый раз пришёл на работу. Никто не подпускал его к серьёзным делам, никто не доверял юнцу. Сейчас его тоже списали: невозможно доверять полицейскому с тремором рук и больным коленом. Ну хорошо, может, у него и забрали оружие, но право думать, право расследовать это убийство у него забрать не могли. Эта женщина стояла у него перед глазами, он никак не мог забыть её лицо. Хорошо, что именно он её обнаружил. Хорошо, думал Марко, поднимаясь по лестнице, хорошо, что последняя мёртвое тело, которое я видел, не было телом моей жены. Теперь не её застывшее лицо будет всплывать в его памяти, теперь её место займёт другая. Да, он тоже иногда себе врал. Маркус повернул ручку двери. «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь». Ворчал он, хотя брать-то у него было и нечего. Затем он снял обувь и рухнул на кровать. «Кто же ты?» — думал Хейс, смотря в потолок. «Кто мог тебя убить?» Еще минут с десять он пролежал неподвижно, обхватив руками уставшую голову, потом резко сел, взял телефон и прислонил трубку к уху. Пальцы набрали привычный номер. «Алло, Кристофер, это я». Слушаю тебя, Марк. К вам уже приезжала пресса сегодня утром. Откуда ты знаешь? По телевизору видел. У тебя появился телевизор? Не заговаривай мне зубы. Я в то время был у соседки. Понятно. Ты привезёшь мне материалы дела или нет? Даже не думай. Мне нужны фотографии. Или ты привезёшь их мне, или я сам их у тебя заберу. Перед увольнением из отдела Маркус закатил нехилый скандал, послав и капитана, и всех, кто с ним когда-то работал. Он не хотел опять видеть их лица, да никто его в отделе и не ждал, но шантажировать своим появлением брата доставляло ему настоящее удовольствие. Маркус встал с кровати и схватил ветровку с вешалки. Я уже одеваюсь, слышишь, Кристофер? Он застегнул молнию. Как твоё колено? Попытался сменить тему Крис. Иди к чёрту. Ладно, ладно, не кипятись. Привезу я тебе фотографии. Многого мы не узнали. Кто эта девушка, пока непонятно. Мне нужно осмотреть её квартиру. Там ничего нет, отпечатки никаких, кроме её. Когда-то успел их снять. Следователи всё осмотрели перед тем, как увести тело. Твои следаки идиоты. Что они могли осмотреть за 10 минут? Маркус, ключ от квартиры у тебя? Я знаю, что у тебя. Мне нужно её осмотреть. Хорошо, я приеду. И снимки не забудь, крикнул Хейс и повесил трубку.